Глава 16. Время тянулось медленно, будто его периодически ставило на паузу. От нетерпения потряхивало. Письма в рабочей почте шли на убыль, близился вечер. Я взволнованно ерзала на стуле, в который раз задаваясь вопросом, протру в дыру или нет. Впрочем, не страшно. Он и так перекособоченный после недавнего падения на... Я чертыхнулась, но мысли уже переключились на Варнавского сотый раз за день. Услышанная от Лары не давала покоя. Фантазия упорно рисовала его в компании красивущих моделей, очень одухотворенных и условно одетых. Никак не получалось вытряхнуть эту картинку из головы. Не помогали ни правки светиных текстов, ни таблицы со статистикой посещаемости сайта. Девушек у него, видите ли, много. Много — это сколько? Три, пять, десять? А наши офисные девы губу раскатали. Хотя, должно быть, им наоборот что-нибудь досветит при таком раскладе. Или для Виктора только заклинательница котируется. И у него все расписано еще более плотно, чем в рабочем календаре. Видимо, шикарные мужчины не могут принадлежать кому-то одному и являются достоянием общественности, чтобы никто не чувствовал себя обделенным и обиженным. Вырвался грустный вздох. О чужом разврате особенно досадно думать за неимением собственного. Сегодня я даже не заходила к Виктору в кабинет угадывать его проводника. Больше не жалела, что не узнала у Лары, что там за неведома зверушка. Во-первых, это не спортивно. Во-вторых, отныне мне все равно. Потренирую интуицию на чем нибудь другом. А на вечеринку я сходила не зря. Отлично провела время. Перепробовала в баре кучу коктейлей, построила изрундомик, потискала кошечек, потанцевала с гусем и договорилась с его хозяйкой вместе погулять. К тому же, пока я грызла коктейльный зонтик, меня осенило. «К черту кексы, вафли и блинчики!» Сделаю коктейли. В моей поваренной книге есть замечательный и крайне актуальный рецепт. Лара по-соседски одолжила мне шейкер, а в супермаркете нашелся ром со скидкой, ныне лежащий у меня в сумке, вместе с мятой, лаймами, газировочкой и коварно-листом. На вечерних пятничных посиделках у нас любят не только перекусить, так что я коварно внесу разнообразие в алкогольное меню. Будут балаболить дальше, чем видят. Живо сдадут мне, что за козни против меня строят. Гадание предупреждало о некой угрозе, и я выясню, в чем дело. «Ты ничего срочного в админке не делаешь?» — подкрался сзади Никита. «Мы сейчас обновление сайта релизить будем». «Перед выходными?» — ахнула я. «Смело. Маленькая». Он показал двумя пальцами нечто микроскопическое. «Ничего не сломает». «А у нас в рассылке ссылка на акцию неправильная», — выкрикнула из-за стола Стас. «В адресе последний символ пропустили». «Вы что, разослали и не проверили?» — завопила Диана, словно рассылала не она. «Кошмарная безалаберность!» — поддакнула Света, которая вообще-то и должна была проверять. «Спокойно!» — я открыла письмо с рассылкой. «Создам дубль страницы с этим адресом. Никто и не заметит!» О, мы спасены!» — выдохнул стоящий у кофейного автомата Глеб. «Слава Богу!» «Слава мне! Что бы они без меня делали?» Потом была завершающая еженедельная встреча команды, на которой все делились закрытыми и не очень задачами. Я сполна читалась о проделанной работе, с садистским удовольствием перечисляя каждую отредактированную страницу сайта, исправленную опечатку и сгенерированную ссылку. Алиса багровела, будто не этого хотела. Ну, кто зовет на дурацкие собрания контент-редактора, тот сам виноват. Наконец, за окнами начало темнеть, а народ расходится из офиса. Наша команда и несколько коллег из соседних заняли диваны в зоне отдыха. Кроме тех, кто занимается сайтом, тут были вездесущие супруги Белозерцевы, готовящиеся выйти на пенсию юрист Егор Потапов, юная стажёрка Трастиночка Леночка Иванова из бухгалтерии и восточная красавица Фарида с непроизносимой фамилией, ответственная за корпоративный устав и дресс-код. На мою футболку с надписью «Злая печенька» И той самой сердитой, надкушенной печенькой во всю грудь, она посмотрела очень красноречиво. Смотреть на Алису на внушительное декольте, наверное, стеснялась. На столе вместе с карточными играми разложили пончики, пряники и колбасу, на которую все сразу накинулись. Кому нужны сладости, когда есть колбаса? Глеб соответственным видом принес из канцелярского шкафа запасы горячительных напитков и кучу стаканов. Отлично! Ты что, с нами играешь? Дико удивилась Света, когда до нее дошло, что я стою рядом слишком долго для того, чтобы просто проходить мимо. Отрадясь такого не бывало. «Ну а что?» — улыбнулась я истинной акулой. «На всех встречах на этой неделе я была. Надо и здесь поприсутствовать». «Решила вливаться в коллектив?» — прищурилась Диана. Я извлекла из сумки шейкера ингредиенты для коктейля, подмигнула. Коллеги мгновенно обрадовались, что к ним присоединился новый игрок. Хорошо, что коварный лист похож на мяту и не вызывает подозрений. И что в рецепте нет ритуальных плясок и бормотаний, не то меня окончательно и бесповоротно сочли бы странной. Глеб помог нарезать лаймы и дал льда. Я намешала и разлила балабольная псевдомохита по стаканам. Расхватали его все без исключения и принялись пробовать. Да. Да. Да! «Сколько у Валентиновой талантов-то оказывается!» — похвалил Стас который вообще-то обычно презирал бабское пойло. Она их столько времени скрывала. Но сама почему-то не пьет. хохотнул Никита, позвякивая льдинками. «Не к добру, подставщик. Чтобы никого не смущать, я взяла стакан с коктейлем и отпила. Чего опасаться? Печенье же на меня не действовало». «А вкусно!» — Света закусила кусочком лайма. «Не хуже, чем в барах. Давай карточки раздавай!» — перебила Алиса. «Мы тут не пьянствовать собрались, а интеллектуально состязаться». «А правила какие?» — сообразила поинтересоваться я, глядя на полную карточек-коробку и карту с номерками и дорожками. «Они сложные? Боишься не справиться?» — вернула Диана. «Дай-ка угадаю. Хочешь просто посмотреть?» Была такая мысль, но, глядя на ее ехидную ухмылку, я передумала. «Сыграю». В конце концов, гадание велело мне говорить миру «да». «Нужно объяснять, рисовать или изображать жестами слова». Добродушно рассказала Леночка. Кто угадал, тому бал. Но с этим я справлюсь. Интересно, а когда коктейль подействует? Поскорее бы. Игра началась со Стаса, который изображал квартиру с видом на Кремль. Не догадался никто. А в Кремле остались бы в шоке, если бы увидели то же, что сейчас мы. Жаль, что это нельзя развидеть. Затем Фарида рисовала средства от прыщей, а Леночка, ужасно стесняясь, описывала безопасный секс. Оба бала достались Алисе. Никита угадал у Егора словесный шифр на сливовое повидло. Александр признал в кривом рисунке супруги Александры термометр. Забавная игра. Точнее, она оказалась мне таковой, пока не настала моя очередь брать карточку. Мне выпал кофейный автомат. Серьезно? Какого? Объяснять его нужно было словами. «Там то, что меня бесит», — дала я сходу жирную подсказку. Да это что угодно может быть, фыркнула Диана. Тебя абсолютно все бесит. По ней не поймешь, коктейль в ней говорит или нет. Прямо больше всего бесит, проигнорировала я выпад. В офисе. Работа? Язвительно пропила Алиса. Коллеги, рабочие встречи? Эй, по одному варианту за раз выдавать можно? возмутилась Фарида и предположила. Драскот? А я завтра в розовый буду волосы красить и надеюсь, что вы меня не уволите. Пробормотала Леночка и прикрыла рот ладонью. «Ой! Во! Точно! Коварный лист, ты воистину коварен!» «В розовый? Круто!» — заявил всегда молчаливый Глеб. «Мой любимый цвет!» И сам порозовел. «Ого! Признания пошли! Но слегка не те, на которые я рассчитывала. Пусть признаются, какой заговор готовят по захвату моего законного и уютного места в углу. Не отвлекайтесь!» — велел Никита, жуя листочек мяты. «Или не ее «И не злите Эльвиру. Я её и так побаиваюсь. С первого дня». «И я...» — прошептал Александр. «Она всегда такая суровая». «Что?» — опешила я. «Неправда». «Правда», — заявила Александра. «Заходить каждый раз страшно». «Ага», — покивала Света. «И письма писать. Поэтому мы тебе список битых ссылок от агентства две недели отправить не могли, пока Стас не заметил и не прислал». «Капец!» «А я ее не боюсь». Храбро заявил тот. Она мне нравится. Тебе печенье нравится, буркнула я. Не только. Пошли на свидание, а? Э, -э, -э. у нее поклонник уже есть, мстительно напомнила Диана. Очевидно, тоже бесстрашный. Нет у меня никакого поклонника, отмахнулась я. Выдумала его. Что я сейчас сказала? Зачем? Она закатила глаза, Стас поиграл бровями. Попадала. Да, еще подсказку. Вспомнил Егор про игру. «Кстати, я в ваших сайтах ничего не понимаю и вообще не знал, что у нас редактор есть. Думал, что все обновляется автоматически». «Оно бурлит», — процедила я. «И шумит, и плюется черной гадостью». «Кофейный автомат!» — победоносно выкрикнула Света под мой кивок. «Ах, автомат!» — Елена переспросила Алиса. «Тогда зачем ты рядом с ним сидишь, мучаешься? Пересядь к лестнице. Переставь туда автомат». Огрызнулась я, крепче сжимая стакан. «Почему он именно в моем углу?» «Потому что...» — прорычала она. «Мы тут командой работаем и не прячемся по углам. Не хочешь ходить к нам, так мы будем ходить к тебе». «Хорошо, что вы заняты разборками не со мной», — протянул Никита. «А то я сайт релизом сломал и сижу, думаю, как починить». «Сломал?» — подскочила Алиса, стремительно бледнее. «Совсем немножко», — выпалил он, косясь за мою спину. «Сию минуту пойду исправлять». Почуяв неладное, я обернулась. Сзади стоял Варнавский. Руки в карманах, пристальный, пробирающий до нутра взгляд, направленный прямиком на меня. «Виктора, мы играем!» — проворковала Диана и кивнула на стол. «Присоединяйтесь!» «У нас офигительный Элен Махита, сдал Стас. «Будете?» «Я за рулем. Свежливой улыбкой отказался тот, не сводя с моей персоны буравящих глаз. «Эльвира, пройдите, пожалуйста, в мой кабинет». Ну вот, на самом интересном месте, в разгар откровений. Нечестно. Отставив недопитый стакан, я последовала за Виктором под коллективными любопытными взорами. Его спину впереди наблюдала всю дорогу по коридору. Ни разу не оглянулся. Но в конце открыл передо мной дверь кабинета, пропуская внутрь. Видимо, чтобы не сбежала. Садиться мне не захотелось. Замерла у стола, ожидая строгого выговора или хотя бы осуждающих слов «Мы же договаривались». Он молчал, встал напротив, сложив руки на груди и испытующе склонив голову на бок. «Что?» — я невинно моргнула. «Точь в точь, как в детстве, когда мне сходили с рук учиненные шалости. Никакого бедлама устроено не было. Так, немного откровений между коллегами. Открытость, между прочим, одно из лучших качеств, согласно нашему корпоративному уставу. Не для тебя», — покачал головой Виктор. «В нашем случае следует все таки держать язык за зубами и не выбалтывать лишнего. Сама-то зачем это пила?» «Я впала в ступор. И от перехода на «ты», и от вопроса. На меня ведь не действуют», — сказала я убежденно. «Печенье тогда не подействовало, я его на кухне у себя пробовала и не тянула слопать все до последней крошки, потому что оно на коллектив рассчитано и активируется лишь в нем. терпеливо пояснил он. «А здесь другое. Выходит, меня тоже разбалаболило?» Я ляпнула про выдуманного поклонника не случайно? Быть того не может. Ерунда. «Да я всего глоточек отпила», — возразила я. «Вовсе не обязательно было уводить меня в твой обалденный кабинет, из которого не хочется уходить. Эх, мечта. И диванчик, и маятник, и эта замечательная дверь. Блин, что я несу?» Виктор расплылся в улыбке. Я торопливо прикусила язык, но он не прикусился. «Вот не надо тут стоять и так обворожительно улыбаться», — вылетела изо рта. Я вообще-то молодец. У меня впервые наколдовалось как надо. Не то что с этими дурацкими блинчиками, которые чуть не сгорели вместе с квартирой. Но это менее позорно по сравнению с тем разом, когда я посолила шушеную кашу, и она начала выпрыгивать из кастрюли. Представляю. Как теперь заткнуться? Пришла я в ужас. Есть способ. Знаю один безотказный. Авторитетно сказал Виктор и шагнул ко мне. В следующую секунду его губы накрыли мои, запечатывая рот поцелуем. Мягким, дразнящим, уверенным! Я непроизвольно ответила. Его пальцы зарылись мне в волосы, спускаясь к шее. Сердце запрыгало в груди, разгоняя по телу жар. Он прокатился стадом обезумевших мурашек, хлынул крышесносной волной. Стоп! Я срочно вернула ее на место, буквально силой воли. Отстранилась и выдохнула. Я не могу, потому что я твой начальник? спросил Виктор спокойно. Изолары. О! Невозмутимости в нем разом поубавилась «Тебе нравится Лара?» «Нет!» — я отступила на шаг ближе к выходу. «То есть нравится, но не в том смысле. Лара — это у тебя. И не только она, а я... Я... Я не такая!» Его бровь вопросительно изогнулась, я ринулась к двери и вылетела из кабинета. Ноги понесли прочь, куда глаза глядят. По коридору с приглушенным вечерним светом мимо преимущественно пустующих столов. На повороте я свернула в закуток с офисной техникой. Там-то никого не было. На губах пульсировало тепло, колени предательски подгибались. Я забралась на здоровенную копировальную машину, по-дурацки шмыгнула носом. Сидеть было жестко и неудобно. Крышка впивалась в спину, по коже проносились остатки недобитых мурашек. Невыносимо хотелось разреветься. Могла бы сейчас целоваться с шикарным мужчиной, а вместо этого... Вот почему я не такая? По полу поползла тень, порог переступил Виктор. Улыбка на его губах играла какая-то умилённая, будто... «Я это вслух сказала?» Он кивнул, я смущенно заилозила. Копировальщик включился и начал шуршать выдаваемым в лоток листом. «Дважды, блин! Хорошо, что я в джинсах, а не в юбке». Плотно сомкнутые губы помогли оставить хотя бы эти мысли при себе. Виктор приблизился вплотную. «За мной пришел. Ну, вряд ли же документы распечатывать». Тем более, что тут занято. Уничтожим улики. Подмигнул он. Забрал из латка лист и отправил в измельчитель. Жик! и моя откопированная пятая точка превратилась в лапшу. Слезай, конфетку дам. Я не в том возрасте, — надулась я, — чтобы соблазняться конфетками. Ничем-то тебя не соблазнить. Виктор сгреб меня в охапку и аккуратно поставил на пол, сразу отпустив. Извлек из кармана пиджака — Упакованный в крафтовую коричневую бумажку квадратик и вложил в мою ладонь. И все же съешь. Что это? Я развернула бумажку с подозрительной риской внутри. Просто конфетка. Нейтрализатор заклинаний. Вау, они существуют! Я резво отправила конфетный нейтрализатор в рот. На вкус оказалась риской и риской с карамельным привкусом. Тщательно проживав и проглотив, убедилась, что непрошенные слова наружу больше не просятся. «А еще есть?» — поинтересовалась я. «Для снятия эффекта от заклинания первого уровня хватит одной». «Это не ответ на мой вопрос». Виктор усмехнулся и отсыпал мне несколько штук. «Пригодятся на будущее, мало ли». Я рассовала риски по карманам и полюбопытствовала. «Ты их сам готовишь?» «Нет», — хмыкнул он. «Помимо двух работ у меня еще шоколадная фабрика, магазин игрушечных бластеров и бордель». «Это шутка?» — Эльвира. То, что ты себе представила, Виктор словно подглядел на фантазированную мною картинку с полуголыми моделями-заклинательницами. моей занятости трудно осуществимо. Я отвела глаза. Да уж, наповелевала сегодня тьмой. Выходи из офиса через 10 минут. Распорядился он. Подвезу до дома. И ушел, не дав возразить. Действительно, почему бы не поехать домой? Гадости от Алисы и Дианы, пожалуй, наслушалась, как и шокирующих признаний от других коллег. «Баста. Не знаю, зачем Виктор решил меня подвозить, но смысла пререкаться не было. Не так уж я фанатею оттолкать не в автобусах. Наверное, ему по пути. Собрался на наш магический холм по делам Клари?» Стараясь поменьше думать, я вернулась в зону отдыха за сумкой. И подъязвительная Дианина «Уже наигралась?» отчалила в гардеробную. Из офиса вышла через пять минут, но спортивная машина у входа уже ждала. Я села на переднее сиденье и уставилась в окно. Всю дорогу молчала, радуясь, что способна это делать. Счастье, что сказанула Виктору в кабинете про кастрюлю, а не про его проводника. Не нынешнего, а того, о котором он не любит говорить. Таинственные истории с прошлого, покрытые мраком. А я о ней толком не поразмышляла. Конечно, когда у него такое насыщенное настоящее. Доехали мы быстро. Остановились на той парковке, где Шуша выплюнула Якова. Поблагодарив Виктора за доставку, я выбралась на улицу. Машина тут же вырулила с парковки и умчалась прочь.